Глава 2. Знаешь, мама, я никогда в жизни не видел такого страшного места, как это. Представь себе унылое плато, которое все время лупят ледяные ветра, и температура там может понизиться до минус 60. Оно занимает широкую расщелину между склонами Лхо-Дзе и Эвереста. Его восточная оконечность нависает на высоте 2000 метров, над спускающимся к Тибету Кангчунгом, а западная на высоте 1200 метров переходит в ущелье. Здесь только скалы и льды, даже снега нет, потому что его сдувает ветер. Сейчас ветер бьется в стенку моей палатки. Скоро я погашу фонарик и стану думать о тебе. Видишь, свобода существует на свете. Она кажется нам недостижимой, и именно это делает ее такой драгоценной а я сейчас вдыхаю ее полной грудью. Завтра выходим на вершину. У меня с собой вымпел. Во всяком случае, если на нашей старушке земле есть место менее гостеприимное, чем это, я надеюсь туда никогда не попасть. Письмо Женатана Тувье к матери от 13 мая 1986 года. Четвертый лагерь на высоте 7925. Южная стена Эвереста. Каска. Шланг, баллон. Большой палец скользнул по колесику зажигалки, и вот уже желтый язычок пламени заплясал перед металлическим рожком. Тихое шипение, и газ загорелся. Пламя разрослось и поголубело. Вот и свет. У меня на голове каска, и от встроенного в нее отражателя к стенке красной палатки тянется золотистый конус. Во рту мерзко, язык не шевелится. Наверное, прежде чем привести сюда и приковать, меня накачали какой-то дрянью. Пока я спал, мне на голову надели налобный фонарь с рефлектором, каким пользуются спелеологи. Рядом лежал баллончик с ацетиленом, соединенный шлангом с каской. На мне была шерстяная рубаха в клетку, штаны на теплой подкладке, пуловер пуховик, толстые зеленые носки и походные ботинки. Не в силах поверить во все это, щиплю себя. Позвякивание цепи напоминает мне, насколько все реально. Среди всякой всячины, разбросанной в полном беспорядке по моему полотняному узилищу, я обнаружил две пары старых нейлоновых рукавиц, два потрепанных спальника, два махровых полотенца, то ли белых, то ли желтых, при искусственном освещении не разберешь, и металлический ящик с висячим замком, который открывался комбинацией из шести цифр, Тут сработал рефлекс бывалого бойца, и я попытался найти воду или еду, но безуспешно. Тогда глаза мои снова уставились на спальники. Почему их два? И почему две пары рукавиц? «Франсуаза! Клэр!» «Да нет, нет. Моя дочь Клэр где-то в Турции, на практике от школы макияжа и спецэффектов. Франсуаза лежит в больнице». Пока мысли о них проносились в моей голове, снаружи на мое временное пристанище начало что-то медленно капать. похоже дождь. Я подышал в ладони, стараясь их согреть, и с ужасом заметил, что исчезло серебряное обручальное кольцо. Глаза мои заметались по синему каремату на дне палатки. Кольцо вот уже восемнадцать лет не покидало пальца даже в самые трудные моменты и проще было отрезать мне руку, чем отнять его. А сейчас кто-то осмелился украсть у меня кольцо. По какому праву? На правой руке болталась цепь из массивных звеньев. Запястье охватывал железный браслет с огромным замком. Я ухватился за замок и дернул изо всех сил. Никакого эффекта. Постепенно мое пятидесятилетнее тело вновь обретало чувствительность. Снизу, под плотной пенкой, угадывалась неровная и жесткая поверхность. Сзади, в углу палатки, стоял проигрыватель с двумя пластинками. На сорок пять оборотов, насколько я заметил. Я с трудом поднялся на четвереньки, все тело болело. Фонарь у меня на каске освещал только то место, куда я поворачивал голову. Страшный сон продолжался. Название на конвертах пластинок. «Пристицы вашего сада 24 записи» и «Вандерфул Ворлд» Луи Армстронга. Я ничего не понимал. Что до проигрывателя, то это был скорее электрофон, из тех, на котором в детстве я слушал сказки Перо и «Братьев Гримм». Рядом лежал ушной термометр и старый полироид. Пять кадров из шести были уже использованы, оставалось только щелкнуть последний. Ерунда какая-то, бессмыслица. Все эти предметы не вязались друг с другом, и цепь у меня на руке с ними не вязалась, да и вся ситуация сама по себе ни с чем не вязалась. Стало так холодно, что пришлось сунуть руки в серые рукавицы. Я встал на ноги. В этом кошмаре вскочишь. Поднял ацетиленовый баллон и застегнул молнию. Резкий металлический звук всколыхнул множество воспоминаний. Проснуться дикарем под случайным кровом, головокружение от неизвестности, высоко в горах. Все это было так давно. Я выбрался из палатки в ожидании, что увижу какое-то новое место. Совсем чужое, но живое. Но снаружи вообще ничего не было. Ни границ, ни оттенков, ни переднего плана, ни заднего. Одна тьма. Единственным источником света был мой налобник. В голове у меня сразу возник образ погруженного в океанскую пучину батискафа с его слабыми желтыми огнями. Я огляделся, но не увидел ничего, кроме скалы, палатки со старыми креплениями и какого-то темного пятна между камнями. Я осторожно двинулся с места. Темное пятно обрело резкость. С того места, где оно находилось, ритмично поднимались облачка пара. Оно было живое.